Ни в шутку, ни тем более всерьез. Эбби испугалась. Сильно, совсем как в тот раз, когда начался китаацидоз. Мысли перепуганными птичками вылетали из ушей. С непослушного языка срывались слова, которые никто никогда раньше не слышал. Девочка пыталась бороться с монстром, который держал ее, будто пластиковую барби, но чем больше сопротивлялась, тем слабее становилась. Внезапно стало темно, даже незакрытый полотенцем глаз ничего не видел. Все оставшиеся силы девочка решила вложить в одно единственное слово, которое могло помочь в такой ситуации. «Мама», — торжествующе произнесла она, но слабый шепот тут же утонул во влажном полотенце. Хьюи Коттон стоял возле дома Дженнингсов и нервно тер ладони о грубую ткань спецовки, каждую секунду заглядывая в комнату Эбби. Эбби. В отличие от многих других, это имя он мог запомнить без труда. Когда-то давно его мама читала вслух письма, адресованная женщине по имени Эбби. «Дорогая Эбби», нараспев читала она хриплым прокуренным голосом, выседая за кухонным столом в неизменном халате и с пластиковыми бегуди в волосах. Те, кто писал этой Эбби, настоящих имен никогда не оставляли. Мама говорила, они стесняются Вместо подписи какое-нибудь непонятное слово, часто с названием города, например, «Жеребец из Амахи». Почему-то это одно врезалось Хьюи в память. Послышался шорох легких шагов, и, подняв голову, Хьюи увидел своего двоюродного брата, пробирающегося по розовой спаленке с маленькой Эбби на руках. Девочка вырывалась, тонкие ножки пытались разорвать скотч. Джой вышел с ней на середину комнаты, чтобы, легаясь, малышка не задела мебель или высокие столбики кровати. С каждой секундой пинки слабели и, наконец, превратились в судорожное вздрагивание, как у гончей, который снится охота. Эбби напоминала одну из кукол, которые во множестве лежали и сидели под балдахином, только размером побольше. Хики подошел к окну и передал девочку брату. Хьюи взял ее бережно, словно раненую птичку, и, вглядываясь в бледное личико, раскрыл рот от изумления. — Ты гений, — криво усмехнулся Джо, — так что прими мои извинения, ладно? Девчонка будет в отключке часа два-три, так что времени полно. — Только звони мне, ладно? — попросил Хьюи. — Конечно, каждые полчаса. — Пока не спрошу, ничего лишнего не болтай, только алло и все, понял? Доедешь до места — сразу выруби сотовый и подключай только для контрольных звонков. Если что, у нас есть план «Б», надеюсь, ты его помнишь? — Угу. Ну вот и славно. А теперь езжай. Прижимая к груди спящую девочку, Хьюи пошел было к пикапу, потом развернулся и зашагал обратно. — Что такое? — удивился Хики. «Можно ей взять куколку?» Прильнув к окну, Джо схватил сидящую на кровати Барби и передал двоюродному брату. Одним мизинцем Хьюи прижал ее к ноге бесчувственной малышки. «И не заводи мотор, пока на дороге не окажешься». «Угу, знаю». С материнской заботой, поглядывая на Эбби, Хьюи двинулся к кукольному домику, за которым был укрыт пикап. Светлые волосы и золотистое парчевое платье Барби трепетали, словно флаг, на легком ветерке. Стоя за разделочным столом, Карен, несмотря на всю обиду и возмущение, бездумно листала вестник. Рядом с журналом уже ждали два запотевших бокала с ледяным чаем, украшенных яркими кружками лимона, а по соседству — пластиковая ручка-ланцет. Совсем безобидная, пока иглу не вставишь. «Эбби, детка, ты в порядке?» — не отрывая глаз от страницы, позвала Карен. Ответа не последовало. Глотнув чаю, Карен продолжала читать. «Все, еще минутка отдыха и вперед на подготовку цветочной выставки!» За кукольным домиком росли высокие, источающие смолистый аромат сосны. Открыв дверцу пикапа, Хьюи аккуратно положил неподвижное тело Эбби на пассажирское сиденье. Девочка казалась спокойной, безмятежной, не дать не взять спящий ангел. Коттон глаз не мог отвести. А как здорово стоять на сосновых иголках! Они мягкие и пружинят, словно толстый ковер. Эх, жаль, что он не босиком. Неожиданно перед глазами возникло лицо двоюродного брата. Джои разозлится, если что будет не так. Протянув длинную руку в открытое окно, он поставил грузовик на нейтралку и начал толкать к кукольному дому, как обычные люди толкают мотоциклы. Вот пикап поравнялся с кукольным домом. Хьюи на секунду остановился, глубоко вздохнул и стал двигать машину дальше к подъездной аллее. Для стока воды двор располагался под небольшим уклоном. И с каждым шагом сила притяжения все больше помогала великану. Колеса ударились о бетон, грузовик набрал скорость, и Хьюи попытался залезть в кабину. Поставил одну ногу на ступеньку и хотел протиснуться в открытую дверцу, но стертая подошва предательски соскользнула. Старый «Шевроле» полетел вниз по холму, и Коттон, пытаясь удержать равновесие, помчался следом. Лишь благодаря недюжинной силе ему удалось держаться за пикап, несшийся вниз по Крукет-Майл-Роуд.